Париж, Франция, март 1937 года. Бюрократическая волокита наконец-то закончилась. Я изучила карты, надела серые брюки из грубого вельвета, свитер и ветровку, упаковала в рюкзак смену одежды и брусок мыла, а в брезентовую сумку консервы и ни слова не зная по-испански, И с последними 5-10 долларами в кармане села в Париже на поезд, который шёл на юг. Ехала в втором классе, сделав пересадку на подъезде к границы с Испанией. Когда я проснулась с восходом солнца, или когда оно встало вместе со мной, за окном проплывали белые и розовые деревья в цвету. А час спустя пошёл снег. И белые хлопья были такими же крупными, как цветы на деревьях. Ширина железнодорожной клии во Франции и Испании была разной, так что границу пришлось переходить пешком. Стоя в одиночестве на платформе, я наблюдала за тем, как французский поезд дал задний ход и исчез. Поля вокруг были белыми, и щёки у меня стали бы такими же, если бы не покраснели от холода. Я чувствовал себя почти на войне, в ожидании войны, и был готов к тому, что платформа в любую минуту взлетит на воздух, но, разумеется, эти ощущения не идут ни в какое сравнение с теми, которые испытываешь, когда вокруг падают бомбы, а люди целятся, стреляя друг в друга. Я надел рюкзак и потащил со по снегу через границу. Холод, пожалуй, был своего рода благословением. Он дарил надежду на то, что я замёрзну до смерти прежде, чем меня убьют. Пограничник проверил мои документы, оформленные французскими крючкотворами с их крючковатыми подписями в соответствии с иношествием у неё вмешательство в дела Испании и поставил штамп в паспорт. Потом я села в поезд до Барселоны. Вообще-то это был не поезд, а груда металлолома, без отопления и элементарных удобств. Разве что снег падал не внутри, а снаружи. Да, окна с переменным успехом защищали от ветра. Вагоны были забиты шумными новобранцами, которые стремились присоединиться к республиканцам. Эти ребята были одеты кто во что горост, как в партизанском отряде. где бойцы сами отвечают за своё довольствие и ободирование. Но я хорошо чувствовала себя в их компании. Да чего же здорово было увидеть отважных парней, которые готовились отогнать фашистов от Мадрида. Их предали все правительства мира. Они могли рассчитывать только на себя, в то время как Гитлер и Муссолини снабжали мятежников, генералов Франко оружием и всем необходимым. Мои попутчики были славными ребятами. Они угощали меня чесночной колбасой и хлебом, который на вкус напоминал мел. У мальчика на остановках, когда в наш вагон заглядывал их командир, и снова принимались шуметь, как только состав трогался с места.